Запертые в стеклянно-прозрачной капле инфузории Растерянно мечутся в бок, вверх, вниз «Ага!» — чей-то торжествующий голос Передо мной затылок и нацеленный в небо палец Очень отчетливо помню Желто-розовый ноготь и внизу ногтя Белый, как вылезающий из-за горизонта полумесяц И это как компас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 Я спотыкался, пустые улицы, чужой, дикий город, Неумолчный, торжествующий птичий гам, преставления, сквозь стекло стен, В нескольких домах я видел, врезалось, Женские и мужские номера бесстыдно совокуплялись, Даже не спустивши штор, без всяких талонов, Средь бела дня. Дом, ее дом, Открытая Настяш, растерянная дверь.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 Медленно, смутно понял. Слезы. И только когда старик был уже далеко, я спохватился и окликнул его. Послушайте, послушайте, вы не знаете номер И330. Старик обернулся, отчаянно махнул рукой и заковылял дальше. В сумерках я вернулся к себе домой. На западе неба каждую секунду стискивалось бледно-синей судорогой, и оттуда глухой. Закутанный гул, крыши усыпаны черными потухшими головешками, птицы. Я лег на кровать и тотчас же зверем навалился, придушил меня сон.